Глава 27. Саша ждала Дениса, устроившись удобно в кресле у окна. Всего за пару недель парень узнал имя и фамилию её матери, и ей даже делать ничего не пришлось. А сегодня он обещал выяснить местонахождение женщины. Александра слишком быстро и необдуманно приняла решение о поиске матери, и теперь не знала, как быть, когда та найдётся. Девушка днями напролёт думала, что будет делать, узнав на адрес женщины и не находила ответа. Сможет ли Саша встретиться с матерью? Нет, в этом она не была уверена. Скорее всего, позволит себе лишь издалека посмотреть на родную мать. Ей не хватит духа заявить о своём существовании. Из глубоких размышлений Александру вырвал звонок в дверь. Я помнившийся, она медленно поднялась. Теперь девушка всё делала медленно. Большой живот немоверно сковывал движения. До Рождества оставался месяц, а она уже чувствовала себя неповоротливой каракатицей. На секунду забыв, зачем встала, Саша отстранённо посмотрела в окно и увидела большие пушистые хлопья снега, сыплющиеся с неба. Это был первый снег в этом году. Начало декабря оказалось на редкость тёплым. Глядя, как снежинки закручиваются в белый водоворот, девушка почувствовала непреодолимое желание открыть окно и дотронуться до этой красоты. На настойчивая трель звонка вернула её к реальности. Торопливо Александра направилась к двери и ощутила, как внутри нарастает тревога. Сегодня Денис должен был узнать адрес её матери, и от этого она испытывала жуткое волнение. Не посмотрев в глазок, Саша распахнула дверь со словами: "Ну что, узнал?" и тут же попыталась захлопнуть, воскликнув: "Ты!" Ярослав не позволил закрыть дверь. Он надавил на металл одной рукой. И все её сердечные старания девушки оказались напрасными. Она отскочила от входа, чувствуя, как сердце вырывается из груди, до боли колотя по рёбрам. Осознав, что Яр видит её живот, стала озираться по сторонам. Ища, зачем его можно спрятать. Но было слишком поздно. Мужчина вошёл в квартиру и закрыл за собой дверь. Теперь он, нахмурив брови, смотрел Саше в глаза. А потом его взгляд скользнул ниже, и Александра заметила, как у него изменился цвет лица. Он побледнел и напрягся, и на секунду ей показалось, что мужчина теряет равновесие. Но нет, Ярослав совладал с собой, спросив: "Почему не сказала?" "О чём?" "О ребёнке", сквозь зубы пробормотал яр. "А почему я должна была говорить тебе?" охмыльнувшись, бросила девушка. "Потому что это и мой ребёнок", зарычал Ярослав, теряя контроль. "Не твой", возразила она, встёрнув голову. Не ври, я знаю, что мой, уверенно заявил мужчина. Но Саша видела, как бешено дёргаются желваки на его скулах. "Да? И откуда такая уверенность?" усмехнулась Александра, стараясь задеть его. А у самой перед глазами туман, и руки, скрещённые на груди, немо верно дрожат. Нервно расцепила их и спрятала в карманы махрового халата, пытаясь скрыть напряжение или же найти защиту. "Ты не умеешь врать". "Да?" Расмеялась истерическим смехом, и глаза наполнились слезами. Поверь, у меня был лучший учитель, Саш. Не надо, отмахнулась, чувствуя, как ледяная стена, выстроенная ею за эти долгие месяцы, трещит по швам. Из этих трещин огненной лавой вытекает река боли. Я знаю, насколько виноват перед тобой, но молчать про ребёнка это жестоко, тебе не кажется? прорычал Ярослав, тоже спрятав руки в карманы. Жестоко, воскликнула Александра, и глубоко вздохнув, попыталась совладать с собой. Зачем тебе это знать? Я думаю, твоя благоверная Кристина нарожает вам табун совместных детей. Что за бред ты несёшь? сорвался Яр и повысил голос. У меня с ней ничего не было, и не может быть. Да ладно, хмыкнула Саша, преодолевая удар ревности и боли. А я слышала об обратном. Это ложь. А что же тогда правда? Прошипела девушка, больше не в силах сдерживать отчаяние, рвущиеся наружу. «Ах да, как же я могла забыть. Правды-то и не было совсем. Всё ложь, сплошная и необратимая. И ты сам ложь, больная выдумка моего мозга». «Да, я лгал», — прорычал мужчина сквозь зубы. «А чего ты хотела? Так не бывает, чтобы человек в один момент поменял уклад всей своей жизни. Я старался, не получилось» но я всячески пытался сохранить то, что было у нас». «Сохранил?» — дрогнувшим голосом спросила Саша. «Сама знаешь», — буркнул тот. «Вот именно, знаю», — воскликнула она, дрожа всем телом. «И твои слова уже ничего не значат и не могут изменить. Я не хочу тебя видеть. Не хочу, чтобы такой, как ты, был в нашей жизни». Он отшатнулся, и глаза потемнели. А потом достал руки из кармана и протянул к ней. Но они, словно ударившись о невидимую стену, обвисли. Зачем ты пришёл? Хотел поговорить. Поговорил? Теперь уходи. Уверенно девушка указала на дверь. Неужели ты никогда меня не простишь? Почти шёпотом произнёс Ярослав. Никогда. ответила Саша болезненно, чувствуя, как внутри всё оборвалось. Значит, ты тогда намеренно стреляла в меня. Это не случайность? Девушка открыла было рот, чтобы возразить, Но слова так и застряли в горле. Она смотрела ему в глаза и не могла разобрать, в них отражается её боль или его. "Ответь, ты видела на мне тогда бронежилет?" спросил сдавленно Яр. И Александр уловил в его словах какую-то отчаянную надежду. "Нет", ответила девушка, ломаясь себе. "Я не видела на тебе бронежилет". "Конечно, видела", кричала её душа. Видела, иначе никогда бы не смогла выстрелить и навредить человеку, которого любила больше жизни. Да и вообще, она не способна кому-либо навредить. Лицо Ярослава посерело, а в глазах появился страшный блеск. Саша отступила, не зная, чего ждать от мужчины. Но он втянул дрожащими ноздрями воздух и резко развернувшись, ушёл. Мутным взором она не видела, как закрылась за ним дверь. Но услышав щелчок замка, осела на пол сжимая двумя руками живот. Боль пронзила всё тело, и из давно высохших глаз хлынул поток слёз. Саша задыхалась, ловя ртом воздух, и из груди вырывалось всепоглощающее горе. Теперь шок от встречи и возвращения прошёл, и она чувствовала, как внутри разгорается пожар с новой силой. Александра пыталась взять себя в руки, понимая, что нервничать вредно для ребёнка, но не могла. Её трясло и разрывало изнутри на части. Девушка была не готова к этой встрече. Даже в самых сокровенных мыслях не позволяла себе думать о таком. И, видимо, зря. Нужно было подготовить себя, и тогда, возможно, смогла бы пережить этот момент с хладнокровием. А теперь хотелось сорвать на себе волосы, не в состоянии стерпеть пламя, выжигающее сердце дотла.